XIX век стал для России открытием многих театральных талантов. Чтобы понять, это достаточно назвать такие имена, как В. Коротыгин, П. С. Мачалов, М. С. Щепкин, А. Е. Мартынов, П. М. Садовский, О. О. Садовская, А. И. Южин Сумбетов, М. Н. Ермолова. Первым русским театральным историографом стал П.Н. Рапов, подготовивший к изданию энциклопедическую. Летопись русского театра, 1861 год, куда вошла вся история русского театра от 1673 до 26 ноября 1825 года. Появилась в России театральная критика. Один из ярчайших ее представителей Владимир Васильевич Стасов в 1808 году в Санкт-Петербурге начал выходить первый русский театральный журнал на русском языке, «Драматический вестник». В феврале 1917 года дирекция императорских театров была преобразована в дирекцию государственных театров, а после революции все театры, императорские и частные, были объявлены государственной собственностью. Последовавшие затем события привели к тому, что людям стало просто не до театров. Многие деятели культуры, среди которых были и артисты, уехали из страны. Тем не менее, русский театр искал пути выживания в новых условиях и помогли ему в этом годы НЭПа. Русское искусство стало понемногу возрождаться. Это было время процветания театра в кабаре. Широкое распространение получили также агитационно-массовые формы и театрализованные праздники. Подготовка к ним объединяла усилия поэтов, актеров, художников, режиссеров и музыкантов. Действие предполагало участие нескольких тысяч человек. Первый такой праздник под названием Мистерия освобожденного труда состоялся 1 мая 1920 года в Петрограде. Появлялись новые театры с новой сценической эстетикой. В частности, на Арбате в 1920 году свою театральную студию открыл Н. М. Форегер. Именно там делали свои первые сценические шаги. С. М. Эйзенштейн, С. И. Юткевич, С. А. Герасимов, Т.Ф. Макарова и еще очень многие будущие выдающиеся деятели советского искусства. Тогда же возникло театральное движение «Синяя блуза» эстрадный агитационно-эстрадно-театральный коллектив, отражавший самые различные темы от общеполитических и международных до мелочей быта. В то же самое время продолжали работу бывшие частные национализированные МХТ, Камерный театр оперы, Зимина, бывшие императорские тоже национализированные Большой и Малый театры. После некоторого перерыва продолжил в новых советских условиях свою работу единственный в мире театр зверей-дрессировщика В.Л. Дурова. С 20-х годов начал выступление с куклами, бывший мхатовец СВ-образцов. Ну а для того, чтобы считать Россию средоточием мировых театральных достижений, было бы достаточно назвать одного Константина Сергеевича Станиславского с его новаторскими идеями и созданным им вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко Московским художественным театром МХТ. Настоящим знаменем этого нового театра стала драматургия Антона Павловича Чехова. В Санкт-Петербурге ключевой фигурой конца XIX – начала XX века была Вера Федоровна Комиссаржевская, дебютировавшая на сцене Александринского театра в 1896 году. Эта великая актриса практически сразу завоевала горячую любовь зрителей, а созданный ею в 1904 году собственный театр сыграл огромную роль в формировании блистательной плеяды русской режиссуры. В Москве центром театральной жизни был упомянутый МХТ. Там собралось блестящее созвездие актеров О. Л. Книппер И. М. Москвин, В. И. Качалов, М. А. Чехов и другие. Кстати, знаменитый русский драматический артист, театральный педагог и режиссер Михаил Александрович Чехов Годы жизни 1891-1955 был сыном Александра Павловича Чехова, старшего брата Антона Павловича Чехова. В 1907 году он поступил в театральную школу при Петербургском Малом Суворинском театре, а в 1912 году по приглашению Константина Сергеевича Станиславского он переселился в Москву, где был зачислен в Московский художественный театр МХТ. Наиболее известной работой Михаила Чехова в МХТ стал Хлестаков в «Ревизоре Гоголя». Эта роль принесла ему славу едва ли не лучшего актера России. Его игра потрясала и вызывала восхищение не только К.С. Станиславского, но и Е.Б. Вахтангова и С.В. Рахманинова. Будучи любимым учеником Станиславского, великий постановщик говорил «Если хотите изучить мою систему, наблюдайте за творчеством Миши Чехова». Михаил Чехов во многом усовершенствовал систему своего учителя. Последний раз на русской сцене Михаил Чехов выступил 20 мая 1928 года в Москве и 25 июня 1928 года в Ленинграде. Уезжая с женой в Германию, он не был уверен, что станет иммигрантом. Но оказалось, что он уехал навсегда. Сначала в Германию, потом он работал во Франции, в Англии и в Соединенных Штатах Америки. Так Россия потеряла своего великого актера и режиссера-постановщика. Считается, что масштаб личности и сила дарования Чехова были такими, что наряду со Щепкиным и Станиславским он вполне мог бы стать реформатором русской сцены. В СССР театральное искусство получило бурное развитие. В Большом театре появились оперы и балеты на советские сюжеты, шли интересные пьесы талантливых советских авторов на драматических сценах. Появились новые имена – актеров, режиссеров, танцоров, блетмейстеров и певцов. Стал выходить журнал «Театр». Навсегда в истории страны остались имена постановщиков. К. Станиславского, В. И. Немировича Данченко, Е. Б. Вахтангова, В. Э. Мейерхольда, Ая Таирова, Р. Н. Симонова, г Сногова, Юа О. Н. Ефремова, А. В. Эфроса, Юп. Любимова, актеров О. Л. В.И. В. И. Качалова, Н.П. П. Хмелева, М. И. Бабановой, В.П. П. Морецкой, А. А. Яблочкиной, О. Н. Андровский, М. М. Тарханова, А. К. Тарасовой, А. Н. Грибова, В. Н. Пашенной, Е. Н. Гоголевой, Б. Н. Ливанова, М. М. Яншина, М. И. Пруткина, С. В. Э. П. Гарина, М. И. Жарова, М. И. Царева, И. В. Ильинского, Р. Я. Плята, И. М. Смоктуновского». Драматургов Эмма Булгакова, Аэна Арбузова, В. С. Розова, А. М. Володина и многих других выдающихся деятелей Советского театра. Елизавета Осиповна Белоградская, родившаяся в 1739 году, считается первой профессиональной певицей в России. В публичном театре женские роли впервые стали исполняться женщинами в 1757 году вслед за учреждением постоянного русского театра. Первыми русскими актрисами были Мария и Ольга Ананины, а также аграфена Мусина-Пушкина. Первой в истории русской драматургии и социально-политической комедии стала пьеса Д.И. Фанвизина «Недорцль». Первым русским театральным историографом стал П. Энарапов, подготовивший к изданию энциклопедию «Летопись русского театра», 1861 год, куда вошла вся история русского театра от 1673 до 26 ноября 1825 года. В 1808 году в Санкт-Петербурге начало выходить первый русский театральный журнал на русском языке «Драматический вестник». Первым народным артистом СССР в 1936 году стал Константин Сергеевич Станиславский. Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова — это старейший драматический театр в России, основанный в 1750 году. Комплекс его зданий расположен в центре Ярославля. Режиссеры-постановщики которых знают во всем мире. Станиславский Константин Сергеевич. Годы жизни 1863-1938. Настоящая фамилия Алексеев. Родился в Москве. Театральный режиссер, актер и педагог, реформатор театра. Создатель знаменитой актерской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. В 1888 году стала одним из основателей Московского общества искусства и литературы. В 1998 году вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко основал Московский художественный театр. Немирович Данченко Владимир Иванович. Годы жизни 1858-1943. Родился в Кутаисской губернии. Театральный режиссер, педагог, драматург, писатель, театральный критик и театральный деятель. Один из основателей Московского художественного театра, народный артист СССР, был инициатором создания школы-студии при Московском художественном театре. Фактически это было его завещанием. Вахтангов Евгений Багратионович. Годы жизни 1883-1922. Родился во Владикавказе. Актер, театральный режиссер, основатель и руководитель. С 1913 года студенческой, драматической и в дальнейшем Мансуровской студии, которая в 1921 году стала третьей студией МХТ, а с 1926 года театром имени Евгения Вахтангова. Мейерхольд Всеволод Эмильевич. Годы жизни 1874-1940. Настоящее имя. Карл Казимир Теодор Амайер-Гольд. Родился в Пензе. Театральный режиссер, актер и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный октябрь» и создатель актерской системы, получившей название «Биомеханика». Народный артист РСФСР. Таиров Александр Яковлевич. Годы жизни 1885-1950. Настоящая фамилия – Корнблит. Родился в Полтавской губернии. Режиссер и актер, создатель и художественный руководитель Камерного театра 1914-1949 годы. Народный артист РСФСР. Симонов Рубен Николаевич. Годы жизни 1899-1968. Родился в армянской семье в Москве настоящая фамилия Симонянц, ученик Вахтангова. Поначалу служил в качестве актера, а с 1924 года стал также режиссером студии. В 1926 году студия была преобразована в М.А.Д.Т. имени Е.Б. Вахтангова, в котором он продолжал свою режиссерскую деятельность. Преподавал в театральном училище имени Б. Щукина. С 1946 года профессор, народный артист СССР. Товстоногов Георгий Александрович, годы жизни, 1915-1989. По официальным данным, родился в Тифлисе, однако младшая сестра режиссера Нателла Товстоногова местом его рождения называет Петербург. В 1949 году стал режиссером, а в 1950 году главным режиссером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Именно в этом театре он обрёл имя и признание. В 1956 году ему было предложено стать главным режиссером Большого драматического театра БДТ. Народный артист СССР, доктор искусствоведения, герой социалистического труда. Заводский Юрий Александрович Годы жизни 1894-1977 Родился в Москве. В 1920-1924 годы актер и режиссер третьей студии МХАТа, студии имени Вахтангова. В 1924 году создал собственную театральную студию, актерами которой были его ученики Мордвинов П.В. Массальский и другие. Руководил ею до 1936 года. В 1932-1935 годах возглавлял Центральный театр Красной Армии. В 1940 году был назначен главным режиссером театра имени Моссовета. Занимал этот пост до конца жизни. С 1940 года преподавал в Агитисе имени Авеллу Начарского. В 1947 году получил звание профессора. Народный артист СССР, герой социалистического труда. Любимов Юрий Петрович. Годы жизни. 1917-2014. Родился в Ярославле. В 1939 году окончил театральное училище имени Б. В. Щукина при театре имени Вахтангова. В 1946 году был принят в труппу театра имени Вахтангова. Здесь же, в 1959 году, он дебютировал как режиссер. С 1953 года преподавал в училище имени Щукина, один из реформаторов театра. В 1984 году был лишен гражданства СССР. В мае 1988 года вернулся в Москву, и его встретили как победителя. В 1989 году ему вернули советское гражданство, а его имя вновь появилось на афишах Таганки в качестве художественного руководителя. В 2011 году ушел с должности художественного руководителя и директора по собственному желанию. Эфрос Анатолий Васильевич. Годы жизни. 1925-1987. В 1943 году поступил в актерскую студию Ю.А. Завадского при театре имени Моссовета, находившемся в то время в эвакуации. В 1950 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в Центральном детском театре. В 1963 году ему предложили возглавить Московский театр имени Ленинского комсомола, переживавший не лучшие времена. В 1967 году был назначен режиссером театра на Малой Бронной, а в 1984 году – главным режиссером театра на Таганке, вместо давно не ладившего с властями Юрия Любимова, заслуженный деятель искусств РСФСР. Ефремов Олег Николаевич. Годы жизни. 1927-2000. Родился в Москве. Режиссер, актер, педагог и театральный деятель. Народный артист СССР. Герой социалистического труда. Один из создателей и первый секретарь правления Союза театральных деятелей СССР. Член Союза кинематографистов СССР. Создатель театра «Современник». В 1956-1970 годах был его художественным руководителем. С 1970 года возглавляла МХАТ СССР имени Горького, а после его раздела в 1987 году МХТ имени Чехова. Актеры, которых знают во всем мире. Книпер Чехова Ольга Леонардовна. Годы жизни 1868-1959. Родилась в Глазове, по другим источникам в Селе. Кокман Глазовского уезда, ныне это Красногорский район Удмуртии. Окончила Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, ныне ГИТИС, и сразу же была принята в только что созданную труппу МХТ, став вскоре партнершей К.С. Станиславского. Народная артистка СССР, жена Антона Павловича Чехова. Качалов. Василий Иванович. Годы жизни 1875-1948. Родился в Вильно. На протяжении многих лет был одним из ведущих актеров художественного театра. Один из первых народных артистов СССР. Его имя носит Казанский драматический театр, один из старейших в России. Это интересно. Настоящая фамилия Василия Кочелова была... Шверубович. Он родился в семье священника Иоанна Шверубовича, настоятеля Никольской церкви. В 1896 году уже в Санкт-Петербурге он стал актером в театре литературно-артистического общества, фактическим владельцем которого был А.С. Суворин, владелец редактора газеты ⁇ Новое время ⁇ По одной версии именно Суворин придумал сценический псевдоним Качалов заменивший неблагозвучную фамилию актера. По другой версии, сам Шверубович случайно прочитал в петербургской газете «Некролог» Н.Н. Качалова, бывшего губернатора Архангельской губернии, и решил взять его фамилию. Раневская Фаина Георгиевна. Годы жизни 1896-1984. Урожденная Фанни Гершевана Фельдман. Родилась в Таганроге актрисы театра и кино, современными журналистами часто именуются одной из величайших русских актрис XX века и королевой второго плана. В сознании российского общества ее чаще всего связывают со множеством ее изречений, большинство из которых стали крылатыми. Ильинский Игорь Владимирович. Годы жизни. 1901-1987. Родился в Москве, актер театра и кино, режиссер, мастер художественного слова, штец. В 1938-1987 годы артист государственного академического малого театра СССР, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР. В кино известен по ролям в фильмах «Закройщик «Таршка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого Йоргина». Волга-Волга, Карнавальная ночь, Гусарская баллада и другие. Морецкая Вера Петровна годы жизни 1906-1978 родилась в деревне Барвиха, ныне Одинцовский район Московской области. В 1924 году окончила школу студию при театре имени Вахтангова. В 1924 1940-е годы актриса театра-студии, затем театра под руководством ЮА Завадского в Москве. С 1940 -го года ведущая актриса МАДТ имени Моссовета, народная артистка СССР, герой социалистического труда. Пляд Ростислав Янович, годы жизни 1908 1900 89. Родился в Ростове-на-Дону. Учился в Москве на драматических курсах под руководством Ю.А. Завадского. С 1927 года работал в его театре-студии. В 1936 году вместе с театром переехал в Ростов-на-Дону, где работал в театре имени Максима Горького. В 1938-1941 годы Вернувшись в Москву, стал артистом театра имени Ленинского комсомола. В 1941-1943 годы Московского театра драмы, ныне Московский академический театр имени Владимира Маяковского. С 1943 года в театре имени Моссовета. Народный артист СССР. Смоктуновский Иннокентий Михайлович. Годы жизни 1925-1994. Родился в деревне Татьяновка, Томской губернии. Актер театра и кино, народный артист СССР, герой социалистического труда. Созданные им образы, князь Мышкин в Большом драматическом театре, царь Федор Иоаннович в Малом, чеховский Иванов и Парфирий Головлев в Амхате вошли в Золотой фонд русского театрального искусства. Его называли первым интеллектуальным актером советского кинематографа. Свои лучшие роли он сыграл в фильмах «Солдаты», «Девять дней одного года», «Гамлет», «Чайковский», «Дамский портной» и лирической комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Это интересно. Ни один московский театр не захотел принять Иннокентия Смоктуновского в свою труппу. В старом лыжном костюме он бродил по Москве, перебивался случайными заработками, ночевал в подъездах и на лестницах. А летом 1955 года он познакомился с Уламиф Кушнир, которая была вхожа в театральную киношную богему. Потом, по рекомендации режиссера и Апырьева, С взяли в театр-студию киноактеры и дали небольшую комнатку в общежитии. А Суламив стала его второй женой. Евстигнеев Евгений Александрович. Годы жизни 1926-1992. Родился в Нижнем Новгороде. В 1954 году поступил в школу-студию имени Владимира Ивановича Немировича Данченко при МХАТе СССР в Москве, сразу на второй курс, куда его взял сам ректор В.З. Родомыслинский. В середине 1955 года студенты школы-студии МХАТ создали студию молодых актеров, которая через год стала базой для нового столичного театра «Современник». В 1956 году окончил школу-студию МХАТ и был принят в МХАТ. С 1957 года актер театра Современник. В 1971 году вслед за Олегом Николаевичем Ефремовым перешел в труппу Мхата. В 1976-1985 годы вел педагогическую работу в школе студии Мхат. С 1977 года профессор. Сыграл более ста ролей в кино ⁇ народный артист СССР. Леонов Евгений Павлович. Годы жизни 1926-1994. Родился в Москве. В 1941 году поступил в авиационный техникум имени Серго Орджоникидзе. Участвовал в художественной самодеятельности. На третьем курсе ушел из техникума и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии который руководил Ростислав Захаров, известный балетмейстер Большого театра. В 1947 году окончил студию и был принят в Московский театр Дзержинского района. С 1948 года выступал на сцене театра имени Станиславского, с 1968 года актер театра имени Маяковского. В 1974 году перешел в театр имени Ленинского комсомола, который незадолго перед тем возглавил Марк Захаров. Сыграл более 70 ролей в кино «Народный артист СССР». Это интересно. В кино Евгений Леонов практически не гримировался, и его герой носит его внешность. Небольшой рост, полная мешковатая сутулая фигура, круглое лицо с большим носом и толстыми губами. Глуховатый хриплый голос Леонова моментально узнаваем. Широко известна его работа по озвучиванию мультфильмов. Прежде всего, это знаменитый Винни-Пух. Дуров Лев Константинович. Годы жизни 1931-2015. Родился в Москве. Происходит из знаменитой династии российских цирковых дрессировщиков и клоунов Дуровых. После окончания средней школы поступил в школу-студию имени Владимира Ивановича Немировича Данченко при МХАТ СССР. В 1954 году, после окончания школы-студии МХАТ, директор Центрального детского театра пригласил его в свою труппу. Он встретился с А.В. Эфросом, с которым в дальнейшем не расставался почти 30 лет. Когда Эфрос перешел в театр имени Ленинского комсомола, ушел вместе с ним. В 1963-1967 годах выступал на сцене театра имени Ленинского комсомола. Потом ушел вместе с Эфросом в театр на Малой Бронной. Этому театру оставался уверен до последнего дня. В кино начал сниматься в 1954 году и сыграл за свою жизнь более 200 ролей. Народный артист СССР. Доронина Татьяна Васильевна. Год рождения 1933. Родилась в Ленинграде. В 1956 году окончила школу-студию имени Владимира Ивановича Немировича Данченко при МХАТ СССР в Москве. Училась на одном курсе с Евстигнеевым, Казаковым и Басилашвили. В 1959 году главный режиссер Большого драматического театра имени Горького. Г. А. Товстаногов, готовясь к постановке пьесы «Варвары», не нашел в своей труппе оптимальной исполнительницы на роль Надежды Монаховой и пригласил в Театр Доронину вместе с Басилашвили. После этого она на протяжении ряда лет была одной из ведущих актрис БДТ. В 1966 году покинула театр, причиной стал переезд в Москву, связанный с замужеством. В том же году была принята в труппу МХАТа имени Горького, на сцене которого выступала до 1972 года. Потом перешла в театр имени Маяковского, где плодотворно сотрудничала с А.А. А. Гончаровым. В 1983 году по приглашению Олега Николаевича Ефремова вернулась в Амхат. После драматического раскола МХАТа в 1987 году возглавила МХАТ имени Горького. В настоящее время является его художественным руководителем и директором. Народная артистка СССР была трижды признана читателями журнала «Советский экран» лучшей актрисой года. Юрский Сергей Юрьевич. Годы жизни 1935-2019. Родился в Ленинграде. В 1955 году поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского. Уже после окончания второго курса, в 1957 году, был приглашен в Большой драматический театр. Середина 1960-х годов был одним из ведущих актеров Товстоноговской труппы. В 1978 году переехал в Москву и стал актером а впоследствии и режиссером театра имени Моссовета. Сыграл около 50 ролей в кино народный артист РСФСР. Это интересно. Пьесы Алексея Арбузова ставили во многих странах мира, а в СССР они буквально не сходили со сцены. Например, «Иркутская история» только в 1960-1961 годах Было сыграно более 9000 раз. Это интересно. Фильм Михаила Калатозова «Летер журавли», ставший обладателем «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года, это экранизация пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Драматурги которых знают во всем мире. Арбузов Алексей Николаевич. Годы жизни 1908 1986. Родился в Москве в дворянской семье. Драматург, лауреат государственной премии СССР, автор пьес Таня, Домик на окраине, Мой бедный Марат, Счастливые дни несчастливого человека, Сказки старого Арбата, Старомодная комедия, Жестокие игры и других. Розов Виктор Сергеевич. Годы жизни 1913. 2004. родился в Ярославле, драматург, автор более 20 пьес и 6 киносценариев, в том числе Пьеса Вечно живые и на ее основе сценарий фильма «Летят журавли академик Российской Академии Словесности был президентом Российской академии театрального искусства и членом Союза писателей. Володин Александр Моисеевич Годы жизни 1919-2001. Родился в Минске. Настоящая фамилия Лившиц. Драматург, сценарист и поэт. Автор пьес «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь», «Моя старшая сестра» и других. Автор сценариев, фильмов «Звонят», «Откройте дверь», «Пять вечеров», «Две стрелы», «Осенний марафон» и других. Актер должен научиться... Трудно сделать привычным, привычное легким, а легкое прекрасным. Константин Сергеевич Станиславский, театральный режиссер. В 30-е годы XX -го века часть театров была фактически разгромлена, а многие деятели культуры расстреляны или приговорены к заключению. Обращение к современным иностранным авторам в драматургических театрах было запрещено, Главным положительным героем советских пьес на несколько десятилетий стал собирательный образ советского человека. Значительное место в репертуаре всех театров заняла Лениняна, и театральный Владимир Ильич обязательно являл собой мудрого и доброго положительного героя. Практически обречены на успех были любые спектакли по пьесам основоположника социалистического реализма Максима Горького. Лишь после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, в период так называемой оттепели, в культуру театра стремительно вошло поколение шестидесятников. По распоряжению министра культуры Е.А. Фурцевой открылся знаменитый Московский театр на Таганке под руководством Юрия Петровича Любимова, театр, который сразу же показал оппозиционный настрой к театральному соцреализму и отход к театру поэтическому, символическому, площадному. Театр на Таганке сразу же и на долгие годы стал самым популярным театром не только в Москве, но и во всей стране. В 1956 году был основан театр «Современник», который в годы оттепели стал первым в стране театром, рожденным свободным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив. Основателями театра были О.Н. Ефремов, Г.Б. Волчек, И.В. Кваша, Л.М. Толмачева, Е.А. Евстигнеев, О.П. Табаков, В.Н. Сергачев. Зрительское признание нового театра было огромным, и очереди за билетами выстраивались с ночи, как в МХТ первых лет его существования. В Ленинграде этот процесс шел не столь революционным путем, но не менее ярко. Он был связан с именем Г. Товстоногова в 1956 году, ставшего художественным руководителем БДТ. «Великолепная трупа Е. А. Лебедев, К. Ю. Лавров, С. Ю. Юрский, О. И. Борисов, Н. М. Тиникова, О. В. Басилашвили и другие – замечательные спектакли» и организаторские способности режиссёра вывели БДТ в число лучших театров страны. В Советском Союзе открывались детские театры, тюзы, театры юного зрителя. В 1965 году торжественно открылся Московский государственный академический детский музыкальный театр под руководством Н. И. САЦ. А вот Горбачевская и Ельцинская перестройка привели к тому, что в конце 80-х, начале 90-х годов театрами интересовались мало. Смена политической формации и длительный период экономической разрухи кардинально изменили жизнь российского театра. Сначала по мере ослабления, потом и отмены идеологического контроля, началась эйфория. Казалось, что теперь можно показывать зрителям все, что угодно. А во множестве организовывались новые коллективы театры, студии, антрепризы и так далее. Однако потом выяснилось, что выжить в новых условиях могут очень немногие. А вот сегодняшний день российского театра радует. Режиссеры традиционных театральных направлений соседствуют с экспериментаторами. Наряду с признанными мастерами ПН Фоменко. ВВ Фокином, ОП Табаковым, РГ А. АА Калягином. Успешно работают Кама Гинкес, Иосиф Рахильгаус, Константин Райкин, Сергей Арцебашев, Сергей Проханов, Александр Галибин, а также еще более молодые радикальные режиссеры Борис Юханов, Анатолий Раудин, Андрей Могучий и другие. Активно развивается смешное с театром направление. Хэппининга — так называется род драматического представления, в котором действие со сцены переносится на улицу, а зрители одновременно становятся и участниками спектакля, и инсталляции. Развивает свою новую театральную эстетику Евгений Гришковец. Драматические театры намного богаче в России, чем в Америке. Должен сказать вам по секрету, Драматическое искусство в Америке на очень низком уровне. Мюзиклы и шик Америки — это кино. Они там. Там они берут все сто очков вперед. Армен Борисович Джигарханян. Актер и режиссер.